Глава одиннадцатая С самого утра я отправился в Заречье. Леонида Ильича застал бодрым в хорошем настроении. Ну что, Володя, скучаешь? – спросил он. Конечно, Валентин Львович, – ответил я не криве душой. Действительно, не хватало разговоров с Брежневым, совместных просмотров фильмов, его замечаний во время этих просмотров. Пока учишься, мог бы здесь и не появляться. Заметил Леонид Ильич. Солдатов с Григорьевым бьют так, что мухами ман не проскочит. Высшая школа КГБ занята с двух часов дня, так что я утром могу быть с вами. Просто ответил Леониду Ильичу. Говорить о том, что переживаю, из-за плену ман не стал. Вышли к зилу. Леонид Ильич сегодня, вопреки привычке, сидеть либо за рулем, либо рядом с водителем, расположился на заднем сидении. Рядом с ним сел Ребенка. Ну что, Саша, о чем хотел поговорить? Обратился Леонид Ильич к генералу. Ребенка немного помолчал, обдумывая, с чего же начать разговор. А я подумал, что Брежнев в приватных разговорах называет Ребенка по имени и всегда над ты. А недавние хорошие друзья. Но я никогда не слышал, чтобы начальник охраны позволил подобное по отношению к Генсеку. Всегда вы. И по имени отчеству. Леонид Ильич, разговор не очень приятный и мне не хотелось бы вас расстраивать. Дипломатично начал Ребенка. Да ладно чего уж там. Леонид Ильич вздохнул. Не бойся опять Галя чует. Вы же знаете, что Галина Леонидовна со Светланой Щелоковой были подругами. Боюсь, что Галина плохо пережила смерть Щелоковой. Тем более, что она присутствовала на похоронах министра и все произошло на ее глазах. Опять пьет, снова дебоширит. Пока нет. Обходятся без шумных мероприятий, но мне доложили. Ребенок глянул на меня, что вокруг Галины Леонидовны собирается очень турная компания. В первый раз что ли? Ну понятно, что не в первый, но я опасаюсь, что на фоне смерти подруги может быть срыв. И что делать? Снова отправлять ее в щеглы? Но、ну, других вариантов я пока не вижу, Леонид Ильич. Щеглы или, согласно официальному названию, санаторий имени Горького принадлежал управлению делами Совета министров. Да Юрия там помогали восстановиться после инфарктов, инсультов, болезней кровообращения. Но вот дефакто это было закрытое заведение, в котором в основном лечили от алкоголизма, наркомании, нервных срывов. Там же проходили реабилитацию перенесшие психические заболевания родственники высокопоставленных чиновников и партийных деятелей. Территория строго охранялась, и посетителям туда вход был категорически запрещен. Что ж, Ребенка прислушался к моему совету, это хорошо. Я не знаю, как будет развиваться ситуация с Бугримовой в этой уже изменившейся реальности, но в любом случае это лучше, чтобы Галина Брежнева находилась подальше от тех событий и той компании. Хватит и того, что вчера она чуть не придушила знаменитую дрессировщицу. Хорошо, Саша, займись этим. Мне докладывали, что она уже месяц остановиться не может. Как на поминках Светланы начала так и пьет. И, пожалуйста, не откладывай. Остаток дороги до старой площади Леонид Ильич молчал. Я читал его мысли, и они были очень тяжелыми. Он думал о своих детях. Прибыв на старую площадь, мы поднялись сначала в рабочий кабинет. Ребенка сразу сделал несколько звонков и отправился выполнять поручение генсека. Вот так вот, Володя, и даже при моей власти ничего нельзя сделать. Печально покачал головой Леонид Ильич. Впрочем, я надоел тебе уже с этим, в который раз жалуюсь. Жалуетесь? переспросил я, сделав вид, что не понимаю, о чем речь. Ну да, жалуюсь, ною, ворчу. Называй это как хочешь, я про дочку свою не путевую. Вряд ли вы виноваты, Леонид Ильич, вы позволите сказать откровенно? Договори、да、чего уж там, свои же люди. Вы не любите нецензурные выражения, а здесь без них вот никак не обойтись. Ладно, ладно, я фронтовик, а не кисельная барышня, как-нибудь переживу. Есть такая хорошая русская поговорка. Что хером наделано того оглоблей не вышибить. Хоть завоспитайся, но вот родился человек с таким характером и такой судьбой и ничего не поправить. Помните, мы с вами смотрели фильм сказку "Синяя птица"? Вам еще очень понравился? Ну да, конечно, помню. Тоже задумался над моментом, когда дети собирались отправиться в этот мир. И каждый брал с собой что-то. Но кому-то букет талантов, а кому-то коробка с преступлениями. Грустно это все, но очень похоже на правду. Сказка ложь, да в ней намек. Но, ладно, хватит о грустном, пора идти на пленум. В отличие от прошлых пленумов, чинных и благородных, в этот раз в большом зале кипели страсти. Обычно присутствующие вставали, когда в зал входит Леонид Ильич, но сейчас в полуспоров даже не сразу заметили, что генсек уже занял место в президиуме. Леонид Ильич наклонился к микрофону и, не скрывая улыбки, сказал: «Я смотрю, товарища, обсуждение вопросов уже идет полным ходом». В зале тут же воцарилась тишина. Предстояло перевести кандидатов в члены Политбюро. избрать новых кандидатов, заслушать отчет Конституционной комиссии о подготовке новой конституции. Дел много, пленум, скорее всего, затянется до самого вечера. Возможно, продолжится и завтра. Но я надеюсь, что интересующие меня вопросы обсудят до обеда и примут какое-то решение. А после обеда мне надо быть в высшей школе КГБ. Сухоруков довольно жестко относится к дисциплине и постоянно отпрашиваться не получится. А этому полковнику совершенно наплевать, что он учит будущих генералов. Леонид Ильич открыл пленум, зачитав повестку дня и произнеся дежурное вступление, сказав о том, что за шестьдесят лет наша страна добилась очень многого. Но неожиданно для всех Генсек вдруг отложил приготовленный текст и начал говорить без бумажки. Присутствующие оживились и начали переглядываться, поскольку Это было непривычно для них такое изменение в рутинной процедуре пленума. Прежде всего нам всем нужно обновление, говорил Брежнев. Нужны новые молодые кадры. Мы старики уже засиделись в руководящих креслах. Где-то что уж грех оттаить, не успеваем за жизнью. А жизнь сейчас ускорилась. Идет вперед семимильными шагами, и нам нужно идти не просто в ногу с жизнью, нам нужно идти еще быстрее. И сегодня у нас два вопроса: первый – это конституция, а второй – это кадры. Предлагаю начать со второго вопроса: с кадров. Эти люди, которых мы сейчас изберем, должны сразу включиться в работу. и уже в новом качестве принять участие в обсуждении первого вопроса, а именно в обсуждении и принятии новой конституции. Нам предстоит выбрать трех членов политбюро из числа кандидатов вместо безвременно покинувшего нас Юрия Владимировича Андропова, ушедшего на пенсию Михаила Андреевича Суслова и Арвьида Яновича Пельшее. Тоже. Кстати, ушедшего по состоянию здоровья на пенсию. Так что начинайте. Почти у каждого из присутствующих на пленуме имелся свой интерес к освободившейся должности. Стоя чуть сбоку и чуть позади от Брежнева, мне было удобно рассматривать собравшихся. Я видел каждого и размышлял насчет то одного, то другого. Кулаков Федор Давыдович, который спит и видит себя на месте генсека, пытается продвинуть в Политбюро Горбачева. Но зелен виноград, и вряд ли его поддержат остальные члены. Кандидат Борис Николаевич Пономарев пытается продвинуть самого себя на место полноценного члена Политбюро. Уже давно интригует, с 1972 года ходит в кандидатах, но все никак не приблизится к цели. Стать полноправным членом этого высшего руководящего органа партии с правом голоса. Кириленко Андрея Павловича можно скоро списывать со счетов, старческим моразом не лечится,、и、его дни в политбюро, да и вообще в политике сочтены. Пока еще имеет власть и немалую, но для будущих планов на такого человека ставку делать никак нельзя. Соломенцев, Романов, Гришин. Они сейчас составляют единый блок и всегда действуют сообща, хотя во многих других вопросах готовы перегрызть друг другу глотку. Но в политике у них конфликтов нет. Соломенцев председатель Совета министров Российской Федерации, он же кандидат в члены Политбюро. Романов командует Ленинградом, Гришин Москвой. А на освободившееся место, которое дает большие возможности, будут рекомендовать именно Соломенцева. Причем сразу отдадут за него три голоса. В прошлом году во время празднования 70-летия Леонида Ильича все присутствовавшие и я в том числе очень внимательно смотрели на размещение гостей. В СССР рейтинг того или иного государственного деятеля определялся по его близости к Генсеку. На всех фотографиях с празднования рядом с Генсеком стоял Кулаков. Федор Давыдович старался встать буквально плечом к плечу и вполне объяснимо воспринимался окружающими как будущий преемник Леонида Ильича. В моей реальности он умрет в 1978, а это уже совсем скоро. Жаль, человек он порядочный, прямой, независимый и совершенно невосприимчивый к листью. Перед смертью он потерял доверие Брежнева, а это были происки Андропова. Отстреливавшего конкурентов на дальних подступах. Внезапная смерть Кулаковов шестьдесят так и осталась загадкой. И все разговоры о том, что он умер в результате сердечного приступа из-за ссоры с женой, с которой накануне отметила сорокалетие совместной жизни, лично мне кажутся необоснованными, так же как и версии о самоубийстве или смерти от алкоголизма. Сейчас Кулаков бодр. Уверен в своем будущем и, как говорится, на коне. Андропов ушел не только с политической сцены, но и из жизни, так что у Кулакова есть все шансы пережить роковой июль 1708-го. Пленум, между тем, шел своим чередом. Выдвигались кандидатуры, какие-то принимались, какие-то отклонялись. Впервые за долгое время шло живое обсуждение. Они заранее предрешенные, когда пленум проводился скорее для галочки. Наконец, перед самым обеденным перерывом прошло тайное голосование. Итоги меня не порадовали. Соломенцев, как я и предполагал, стал полноправным членом политбюро. Также проголосовали и задолгих. И что особенно порадовала, прошла кандидатура Мошерова. Раз события уже пошли, иначе надеюсь, что в этой реальности. Петр Миронович не попадет в нелепую аварию рядом с городом Смолевичи в Белоруссии. Но вот то, что кандидатом в члены политбюро помимо Рыжкова и Легочева стал Майкл Горби, меня неприятно поразило. Что ж, если не получается убрать эту луковую тварь политическими способами, значит будем искать другие методы. Как говорил товарищ Ленин, мы пойдем другим путем. Мне хорошо известна Охиленсовата Пета Горбачева. Это его любимая женушка Раиса Максимовна. Вот в этом направлении и придется поработать. По этому поводу снова вспомнилась знаменитая в свое время чистушка: "По союзу мчится тройка, Миша, Райка, Перестройка". Но вот улыбки такой юмор у меня все-таки не вызвал, скорее уж отвращение. Во время обеденного перерыва я простился с Леонидом Ильичем и отправился на учебу. Сухоруков, увидев меня, постучал под циферблату часов и нахмурился. — Опаздывайте, товарищ Медведев. Суровым голосом сделал мне замечание полковник. — Что делать? Сутки не резиновые, о чем я очень сожалею. И действительно, не помешало бы еще часиков пять-шесть дополнительных ежедневно. Времени реально катастрофически не хватает. А ведь сегодня мне обязательно надо встретиться с посредником, сделавшим Федьке-адмиралу заказ на угон моей машины. Едва дождался окончания занятий, сразу рванул на улицу Архипова. Поплутал по дворам, вышел, наконец, к синагоге. Туда мне точно не нужно, и я, повернувшись, хотел уже было зайти на второй круг чёса по подворотням, как привитил двух пенсионерок на лавочке. Лавочка была самой обычной, без спинки. Неподалеку урна для мусора. На подъездной двери намалеванные половой краской буквы ХУ. Третью букву хулиган, видимо, не успел дописать, но не составило труда догадаться, какое слово он планировал увековечить. Одна пенсионерка, похожая на швабру, тощая и причистая старуха с длинным носом, увлеченно слушала собеседницу, опираясь на черную трость с резиновой насадкой на конце. Вторая, грустная, одышливая женщина рассказывала своей высохшей товарке о людке с третьего этажа, которая уже четвертого мужа в могилу свела, и ведь пятый дурак на ней жениться нашелся. Одеты старушки были не по погоде, а по возрасту и, видимо, по здоровью, то есть в теплые вязаные кофты, пуховые платки и войлочные боты, из которых выглядывали шерстяные носки. «Здравствуйте!» — громким голосом поприветствовал я старушек. «Простите, что прерываю ваш важный разговор. Вы не подскажете, где здесь ломбард? Мне сказали, что напротив синагоги, но я что-то никак не могу найти». «А вы с какой целью интересуетесь?» Старушка подозрительно оглядела меня с ног до головы таким взглядом, какой обычно рисует на патриотических плакатах на тему «Враг не пройдет». «С самой обычной. Вот зачем ломбарды посещают». И это была моя ошибка. Не стоило вообще с ними вступать в диалог. — Ну, ясно. Тоже, поди, ворованное, сдавать несешь. Переключилась на мой моральный облик та, которая не могла простить Людке с третьего этажа, ее успех у противоположного пола. — Так вы знаете, где ломбард или нет? — Смотрю, на нуждающегося ты не похож. Швабра подняла клюку и махнула ее в мою сторону. «О, он одет-то как хорошо. Ну точно вор!» Я благоразумно отступил на пару шагов. От пенсионерок с большим стажем несения дозора на лавочке можно ожидать чего угодно. «Тут такие как-то часто ходят. Честным людям на лавочке посидеть страшно». Упитанная подружка швабры поправила на груди пуховый платок, плотнее закутавшись в него. — Ну, сколько раз участковому заявление писали, чтоб закрыл он этот ломбард. Пожаловалась она товарке. — А наш участковый совсем мышей не ловит. — Вон, Джульков сколько шастает. Подгоняй машину и грузи пачками. Швабра снова замахнулась клюкой, но на этот раз в сторону синагоги. — Евреев-то сколько развелось. Жизни нет. И в ломбарде такой же еврей работает. Закройши их как же. — Жиды? Они и есть жиды. поддакнула упитанная. «Они друг за друг и корою стоят. Да у самого Брежнева жена еврейка. Вот за них и заступается». «Это с чего ж вы взяли, что супруга генерального секретаря еврейка?» Изобразил я удивление, хотя подобные сплетни слышал и раньше. «А как же? Имя-то у нее...» «Какое? Виктория. Самая, что ни на есть, еврейская». «Хм, да уж, вот это выводы...» Бабушке, так вы мне скажите, где Ламборд? А ты пойди ворованная пришел сдавать. Завела разговор на второй круг тощая старуха. Дожился. Бабульки у подъезда обозвали вором. Ну хорошо хоть не наркоманом и проституткой, но разговор получился анекдотичным. Лучше бы я еще раз по дворам пробежался. Ничего не ответив, бабки и развернулся и пошел по тротуару к следующему дому. Стой, алкоголней! — закликнула меня старуха с клюкой. Я оглянулся и вопросительно посмотрел на нее. «Вуаля!、Voilà, там твой ломбард!» Она указала клюшкой в сторону подъездной двери с первыми буквами неприличного слова. Дверь открылась. Из подъезда выпорхнула веселая парочка. Видно было, что люди эти пьющие, что он, что она. Пока держатся в рамках, но если не остановятся, то скоро ничем не будут отличаться от обычных заблудык. Уже сейчас на отекшие, одутловатые лица было неприятно смотреть. Они прошли мимо старушек, не обратив на их шипение никакого внимания. Странно, у вас соседи не здороваются, заметил я. Да какие там соседи? Пу на них! Шваобразно смачно выругалась. Ходят тут заблудежники всякие. Ой, и не говори, Семеновна, все углы застали сволочи. Вон она, через соседний дом приличные люди в этот ломбард ходят, а через наш вход одни алкаши и всяка шелупонь. Так там еще один ломбард, не сообразил я, о каких двух входах речь. Да тот самый ломбард, просто входы разные, понарыли, как крысы отходных путей, милиции на них нету. Я своими глазами видела, как Яшка сюда в начале зашел, а через час вышел из того дома. И я видела, как раз на ту сторону скамейки сидела, ждала, пока Надька выйдет, поругаться с ней хотелось. Так аль нтот Яшка из Литкиного же подъезда и выскочил как черт из табакерки, а заходил-то он в наш подъезд, но выходил-то не оттуда, вот те крест, не выходил. И старуха, повернувшись лицом к синагоге, истово перекрестилась. Ой, Литки, это как повезло. У них-то в Ламбарт люди приличные ходят. Я даже как-то из горсовета видела одного большой человек. Ты это откуда знаешь? А вот и знаю. Я фотографию в газете видала. Старухи переглянулись и уставились на меня прокурорскими взглядами синхронно спросили: а вы с какой целью нашим Ламбартам интересуетесь? Старухи переглянулись и засмеялись одновременно, подумав друг от друга. У дураков мысли сходятся. Суть по виду тебе в Литкин подъезд надоть. Отсмеявшись, решила тощая пенсионерка. Вон в тот дом. Это если ты из важных жуликов. А если ты обычный алкаш, то вот сюда иди. Добавила вторая, кивнув на подъездную дверь с буквами ХУ. Странно это все. В слух удивился я, что ж вы визгу нормальную не сделают. Швабра выудила из-под лавки небольшую табличку и повертела ее передо мной. На жестяной пластинке было написано «Ламбарт и часы работы». «Ага», сказала полная пенсионерка. «Может, вам еще и стрелки указательные от самой остановки сделать?» «Вешней вешай, а мы все равно сымем». «Ненужные нам в подъезде всякие преступные элементы из обулыги», поддержала подругу Швабра.